Глава 23. третья. Есения. Утро встретило меня тошнотой. Токсикоз был неприятным и мучительным испытанием, но зато отлично перевел стрелки внимания с других проблем на себя. За то время, что я провела в ванной комнате, страдая от спазмов в желудке, ничего кроме этого меня не беспокоило. Но после тяжкий груз волнений снова навалился на мои бедные плечи. Булацкий не показывался, чему я была несказанно рада, поскольку видеть его совсем не хотелось. Наше общение всегда заканчивалось взрывоопасными стычками, на которые сейчас я не нашла бы ни моральных, ни физических сил. В то же время грызть себя вопросами о грядущем, сидя в комнате в одиночестве, совсем не улыбалась. В конце концов, я вроде бы не пленница здесь, а будущая хозяйка дома. Не пойти ли осмотреть собственные владения? Подумала я с сарказмом и поднялась с кровати, которая неохотно отпустила меня из своих уютных теплых объятий. Лежебокой я никогда не была, поэтому все равно долго бы не провалялась, да и нервы не дали бы уснуть днем. Оделась я в обычные джинсы и тонкий зеленый свитер, пытаясь заставить себя не стесняться старого поношенного гардероба. Как не отрицая, слова Кирилла больно по мне ударили. Отец учил всегда, что бедность не порок. И Кирилл был неправ, чем мне в лицо своим богатством и всемогуществом. Но все равно я чувствовала сейчас себя некомфортно, проходясь по мягкому толстому ковру, окруженное шикарным убранством особняка. Сколько здесь было места? Неужели по этим мрачным коридорам будут бегать маленькие ножки моего ребенка? Сына или дочки? Нет, этот дом в таком вот виде точно не подходит для воспитания детей. Нужна светлая комната. Не на втором этаже, чтобы малыш, не дай бог, не свалился с лестницы вниз. Нужны красивые цветные обои, правильное освещение, не скользкий пол. Я так увлеклась своими мыслями, что не замечала ничего вокруг, и, завернув за угол, наткнулась на идущую мне навстречу Нелли, которая замерла, как столб, увидев меня. В глазах вспыхнуло что-то странное, смесь испуга, недоумения и злости но она тут же, как мне показалось, наигранно улыбнулась и припорошила свои истинные эмоции деловитым тоном. «Есения, здравствуй, я как раз шла к тебе». «М-м, — пробормотала я неопределенно, скрестив руки на груди и замечая планшет в руках Нелли, а также ее строгий вид. Белая блузка и черная юбка сидели на ней идеально, Ее вообще можно было бы даже назвать красивой, если бы не постоянное злобное выражение на лице, превращающее красивые черты в гримассу. Уверена, она не понимала, как строго выглядит, как свысока смотрит на людей и тем самым заставляет их ощущать себя ничтожными. «Пойдем в гостиную. Я хочу показать тебе фронт работы, а также перед вылетом обсудить кое-что. Твой брат тоже будет присутствовать. Мне нужны вы оба». Подгоняемая любопытством и нетерпением, от желания наконец увидеть Сашу, я поспешила за Нелли, невольно любуясь тем, как она ловко и при этом грациозно балансирует на высоких каблуках. Ее изящные туфли, несомненно, ценой превышали стоимость всего моего гардероба. Мне пришло в голову, что даже когда Кирилл оденет меня с ног до головы в шикарной шмотке, так роскошно и при этом естественно я выглядеть не смогу. Подобный лоск приобретается с годами, а у родившихся в богатой семье впитывается с молоком матери. Мне вовсе не хотелось выглядеть смешно и нелепо, будучи женой мэра, позорить его. Конечно, я бы предпочла вообще избегать публичных мероприятий. Но если не удастся, я бы не отказалась предварительно получить от Нелли несколько уроков на тему этикета. «Располагайся!» Махнула она рукой в сторону стула, справа большого продолговатого стола а сама уселась во главе. Громоздкий стул оглушающе скрипнул ножками в тишине, но ее быстро заполнили новые звуки — скрип колес инвалидной коляски и тихое поступь идущего рядом с ней человека. Марта Рафаиловна несла поднос с чашками и заварочным чайником, а Саша довольно мне улыбался. Я сразу обратила внимание на его чистые волосы и задумалась о том, кто же за ним ухаживает в отсутствие отца. Кстати, папе тоже было бы очень неплохо позвонить. Без телефона я ощущала себя как без рук. Неважно и звонки осуществить, ни новости почитать. Последнее, надеюсь, сообщит Нелли, а об отце узнаю от брата. Или ему тоже запретили звонить. Сашка будет в бешенстве. Без интернета и телефона он не существует. Здоровые друзья не очень-то жалуют личным посещением инвалида. Где-то на задворках сознания Старательно запихиваемая силой воли подальше вглубь, меня подтачивали мысли о муже. Но я прекрасно понимала, что с ним не дадут связаться, что я ничего о нем не узнаю, и что, самое главное, разговаривать нам, собственно, не о чем. «Привет есть! Как дела? По какому поводу сбор?» Весело поприветствовал меня брат, подъезжая с другого боку стола, бросил взгляд на чашки, а потом на Марту Рафаиловну. «А где четвертое для исчадия ада?» «Молодой человек. Нехорошо так говорить о людях», — насупившись, отругала брата домработница. А я покраснела до корней волос и кинула на брата грозный взгляд, который ему, впрочем, был по барабану. Он то и дело косился на выход, будто бы кого-то ожидая, и демонстративно громко прихлебывал чай и гремел ложкой о край чашки каждый раз, когда Нелли начинала говорить. Этот его детский саботаж казался таким глупым, что я серьезно разозлилась. Пусть я вовлекла свою семью в большие проблемы и вынудила их изменить привычное течение жизни. Но что теперь? Он вечно будет меня наказывать? Мне нужна поддержка родни здесь, в этой враждебной обстановке, а не выходки ребенка, решившего сорвать урок в школе. «Александр, вы, может, имеете что сказать?» Приторно-вежливо спросила Нелли. Брат покачал головой и ответил спокойно, словно не раздражал тут никого последние минуты. «А что? Похоже, что я хочу высказаться. Я вас слушать собрался. Говорите, вперед!» «Хорошо. Объясню еще раз. Уезжаем на два дня в Милан. Необходимо полностью обновить Есении и вам гардероб». «А мне зачем?» Брат всполошился и выпрямился в кресле, где до этого сидел более расслабленно метнул на меня недоуменный взгляд. Но я и сама ничего не понимала. Никак не ожидала, что брату придется в чем-то участвовать. Вы, наверное, в курсе последних новостей о якобы гибели кандидата в мэры. Но не знаете, как это событие может повлиять на выборы. Чтобы их выиграть, придется использовать все имеющиеся у нас ресурсы, удвоить усилия. Когда кандидат воскреснет, нам придется столкнуться с повышенным вниманием прессы, Нужно сместить фокус. Брат-невеста с ограниченными возможностями будет смотреться выигрышно. Кирилл Святослалович, имея такую сестру, как Соня, славится своими пожертвованиями в различные фонды. И новый взнос будет смотреться как нельзя кстати. «Подождите, я не понимаю!» Перебила я слово излияния Нелли. «Вы хотите использовать недуг моего брата как средство для продвижения Кирилла? Зачем смотреть так однобоко?» Нелли едва ли не закатила глаза, объясняя со вздохом. «Помогать больным людям не зазорно. В случае Кирилла Святославовича эти взносы выглядят совершенно естественно. Это называется правильное использование ресурсов, а не игра на публику. Никто не сможет упрекнуть нас в нечестности». «Я не буду изображать роль церковного уродца», начал возмущаться брат, но я шикнула на него, невольно понимая права Нелли. Что конкретно придется делать Саше? В чем участвовать? В первую очередь фотосессии для интернет-страницы Кирилла Святославовича. По возвращении из поездки будет организован прием в честь грядущей свадьбы. Также несколько публичных мероприятий. Посещение интерната, дома престарелых, интервью для нескольких известных изданий. Они уже вовсю борются за право стать первыми. Скучать нам не придется. «Я не буду». Продолжал бубнить Саша, но Нелли явно не собиралась с нами нянчиться. Поднялась со стула, небрежно поправила волосы в идеальной прическе и смерила нас взглядом строгой учительницы. «Есения, прошу вас вразумить брата. У меня совершенно нет времени объяснять что-то сверх того, что я уже сказала. Пиар-компания должна быть гибкой. Я тоже не в восторге от того, что приходится ее перекраивать и полностью менять все даты и договоренности». «Но я не жалуюсь, а просто работаю. Но я не обязана тратить время на бесполезные разговоры. Приятного дня!» «Есть! Ну, серьезно! Что это за бред?» Вспылил брат, стоило Нелли скрыться из гостиной. «Саша, извини, я не ожидала такого расклада. Но разве плохо, если ты поучаствуешь в публичной жизни? Чего ты боишься?» С участием спросила я, поглаживая его по напряженному плечу. «Думаешь, кто-то будет смеяться над тобой?» Зачем сравниваешь себя с цирковым уродцем? Мне больно это слышать. Я никогда бы не подумала даже считать себя или подобных тебе в чем-то уступающими другим. Разве ты считаешь Соню цирковым уродцем? Считаешь, что Кирилл таскает ее с собой ради развлечения публики? Уверена, что он не хочет прятать свою сестру, как и я не хочу прятать тебя. А буду только рада, если ты на всех этих публичных мероприятиях окажешь мне поддержку. «Я буду себя чувствовать не так одиноко, честно. Мне очень страшно от всего того, что происходит. Пожалуйста, не бросай меня, Саш!» От собственной проникновенной речи на глаза навернулись слезы. Я не кривила душой, но сказала далеко не все. Брат стал затворником, во всем видел только темную сторону. На глазах превращался в молодого старика. Во мне возродилась надежда вылечить его». И я очень надеялась, что участие в публичной жизни пробудит его дремлющую энергию, заставит встряхнуться и осознать, что у него еще все впереди. Я ничего не боюсь, но не привык плясать под чужую дудку. Она же только озвучила, что мы будем участвовать в мероприятиях. Но эта стерва не сказала, что и говорить придется по-написанному. Врать простым людям. Уверен, они во всем этом собаку съели. Твой Булацкий и его сестричка-мажорка. «А мы из народа. Разве тебе не прийдет участвовать в политической кампании бандита? Это же бред сивой кобылы. Есть!» «Саш, ты так все переворачиваешь, что я прямо и не знаю!» Разозлилась я. «Ты прости меня, конечно, но ты прямо злобой пишешь. Они, мы, стерва, бандит, мажорка. Разве тебя здесь обижали? Если да, то скажи мне. На данный момент последовало только предложение слетать за границу». «И я уже молчу, сколько раз я касалась темы твоего лечения. Ничего плохого тебе не предлагает никто. Какая альтернатива, Саш? Сидеть дома и чинить чужой металлолом?» «А сестричка вкусила богатство», — едко спросил брат, зло прищурившись. «Продалась. Спуталась с бандитом, и теперь его защищаешь? А нашу прошлую жизнь с дерьмом готова смешать?» «Такая уж она была прекрасная, чтобы за нее цепляться?» Не выдержала я, чувствуя приближение истерики. Я не жалуюсь. А что ты делаешь? Пышешь злобы и старгаешь желчь? Обижаешь бедную девочку, которая и так досталась? Насколько я поняла, у нее вообще нет шансов на излечение. Иначе Кирилл бы давно сделал все, чтобы она встала на ноги. А ты боишься, что скажут другие, посмеются или подумают, что мы продались за деньги. Да какая разница, если ты будешь ходить, а мой ребенок будет всем обеспечен? «Тебе, может, и нет разницы, а мне есть». «Ты просто упрямишься, Саш, ну признай же!» — примирительно попросила я, как и всегда собственноручно, туша вспыхнувшие пламя ссоры между мной и братом. «Он успокоится. Я тоже. Но проблемы никуда не денутся, и их придется решать». «Что там это? Прям вообще нет никаких шансов?» Словно нехотя поинтересовался Саша, преувеличенно внимательно разглядывая кружку. Стараясь не улыбаться, я кивнула. «Насколько я поняла, один шанс на миллион. А вы с ней не говорили об этом?» «Что? Думаешь, инвалиды тут же начинают делиться своими историями, как в клубе анонимных алкоголиков?» «Саш, я вообще не знаю, что между вами происходит. Но то, что происходит, это точно. Ты, наверное, раз десять уже на вход посмотрел, не появится ли там Соня?» «Ничего подобного. Ты выдумываешь». — скривился брат, словно проглотил целый лимон. «Я только рад, что от этой липучки на сегодня избавился. Там приехал массажист, у нее два раза в неделю массаж. Я тут посижу, а то она предложила мне тоже поучаствовать». «Очень интересно», — улыбнулась я. «Массаж — штука полезная. Зря отказался. Помнишь, как на тебя хорошо подействовало несколько процедур? Жаль, что дорого. Тебе бы тоже не помешал массаж». «Конечно, помню». Я тогда сразу поднялся и в пляс спустился. Съязвил брат, а я улыбнулась и закатила глаза от его упрямства и черного юмора. Мне так хотелось дать ему все только самое лучшее, но приходилось сталкиваться с поистине ожесточенным сопротивлением. Я прямо-таки не знала, какие меры задействовать, как его уговорить. — Лар, сестренка, я к себе поеду. Я там... это... забыл окно закрыть. С беспокойством поглядел он на улицу, где зарядил противный дождь. «В смысле зальет?» — не поняла я его торопливости. «А ты не знаешь, у меня комната со скошенным потолком, мансарда, а в потолке окно». «Правда?» — восхищенно воскликнула я. «Как в кино! Помнишь, мы всегда хотели такую комнату, Саш? Я очень хочу посмотреть. Пригласишь в гости?» «Пойдем». Брат кивнул и покатил в сторону правого крыла особняка. Я с удивлением осознала, что еще ни разу не была на той половине, и теперь с любопытством следовала за братом. Для удобства сестры Кирилл организовал лифт и пандусы. Мне показалось, что я вообще попала в другой дом. Так здесь было светло, просторно и уютно. И пахло тут иначе, не древесиной и пчелиным воском, как в левом крыле, а чем-то сладким и цветочным. Мы еще не добрались до комнаты брата, как услышали из приоткрывшейся двери одного помещения заливистый смех Сони и вторящий ему ракочущий мужской бас. Я только-только успела подумать, что сестра Кирилла сейчас весело проводит время с массажистом. Ничего преступного в голову даже не пришло. А братец уже бесцеремонно вкатился туда, откуда доносились голоса. «Боже мой!»